Территория Европейского Союза отроги холмов страстей севернее реки Мунви. Четверг, 5 июня 2021 года, 1357. Уазик восстановлению не подлежит. Мало что пулями изрешечен, так ястреб не очень надеясь на мою меткость, еще и положил у него 22-мм тромблон. Чтоб наверняка. И такую же гранату Рик всадил в кабину грузовика. Кунг старушки Татры Качены остался относительно цел, но мотор и вся начинка в хлам. профессиональный мастерской, может, что и смогли бы поправить, только кто же будет тащить 3 тонны убитого железа за полтысячи верст до портсмота Или кто там отсюда получится ближе? Простреленная в 13 местах Мазда также не на ходу, однако ее починить вроде как реально, что и доказывает штаб-сержанту Хокинсу оба мехвода, экспрессивными жестами выражая, как бы за такое взялись они сами на месте авторемонтника. Рядом Лассе на крышке трофейного патронного цинка раскладывает пассианс из айдишек. Когда бойцы разложили на травке тела убитых, провели экстренный обыск и обнаружили в карманах ID-карты, ястреб аж с лица спал. Причину я понял сразу. Общался и на Латинской Америке с патрульными, и в Порто-Франко с бывшим оперативным координатором Герриком и другими полевыми работниками того же ведомства. Да и просто в разговорах о том о сём тема дорожного бандитизма всплывала нередко. Так вот, по мнению опытных в данном вопросе персон, большинство новоземельных банд все-таки не рисковые одиночки, которые вышли на большую дорогу срубить легких деньжат, а часть большой и разветвленной схемы теневого бизнеса. И в этой схеме есть довольно жесткое правило – на промысел документов с собой не брать. Чтобы случить вдруг что, а такое вдруг у налетчиков входит в профессиональный риск, пострадали только сами исполнители, но не их база, куда после успешной операции стаскивается все добытое. На базе-то у них и друзья-товарищи, а у кого наверняка и семья имеется. Вот хокинс увидев айдишки, и подумал, что ошибся, и расстрелял мирно следующий по своим делам мини-конвой гражданских аборигенов. Думал он так минуты две, а потом оказалось, что на восемь трупов айдишек приходится ни много ни мало, а все 23 штуки. Некоторые повреждены, вот Лосе и решает пазл, скольким реальным личностям выписаны эти айди-карты. Да, конечно, будь у меня сейчас общий банк данных мигрантов, я бы ему это нарисовал в 5 минут. Задача насквозь знакомая. Но такой общий банк отсутствует даже в моем хозяйстве на Латинской Америке. Там есть лишь часть его, та часть, которая касается прошедших в новую землю именно через ворота данной конкретной базы. А вот у патрульных сил как раз подобному общему банку данных и места. Возможно, и даже скорее всего, в базе у патрульной службы только часть информации по конкретным мигрантам. Но зато она там структурирована под их нужды. По крайней мере, по логике выстраивается так. Сам не работал. Но было дело, помогал фрау Ширмер правильно сформулировать узкоспециальный запрос и ответ как раз и походил на работу с таким вот общим банком данных. Ладно, это все лирика. А у нас сейчас суровая действительность, в которой ястреб сваливает на меня боевую задачу. Разбор материальных трофеев. Поймал мою нежную привязанность к этой сфере. но ну а я что, я не возражаю. Все равно ведь нужно, да и кого еще сюда припрягать. Соню, которая в настоящем бою в первый раз и от вида крови и мяса до сих пор цветом лица напоминает подгнивший лайм. В оружии условных бандитов имеет место полный интернационал. Два румынских укороченных калаша со складным прикладом, нечто типа нашей Ксюхи, только без компенсатора и в калибре 7,62. Две гивердрай, пакистанский клон и оригинальная хитлеровская с дополнительными сошками и цейсовской оптикой. Хеклеровский же МП5А2, РПД, судя по клеймам наш, советский, чешский взор 24 с незнакомой могучей оптикой, которая лет на 40 моложе и раз 20 дороже старой магазинки. Три беретты 92FS, оригинальный итальянский, а не орденский М9, польский ТТ и чья-то память об империалистической, классический армейский люгер в древней, но еще годной кобуре желтой кожи. Чешский маузер, диктеревский ручник, пакистанская гивердрай, один из укоротов, две береты и антикварный парабеллум практически целые. Остальное нуждается в опытном взгляде оружейника, который скажет это совсем на запчасти или что-то еще подлежит восстановлению. А странный пулемет на УАЗике оказался немного много ни мало со старого британского танка Бесой. Осколками из кромсала самодельный вертлюг и подвесной короб с лентой и мешком гильзосборником. Однако сама конструкция пана Вацлава-Холика вполне пережила и это, которое уже по счету за свою долгую службу – боестолкновения Еще имеем некоторое количество боеприпасов и магазинов ко всем этим стволам. Десятка-два «Фенек» со знакомым клеймом «Демидовск патрона», меч и шестеренка. И сложенные двумя штабелями в кунге «Татры» – восемь ящиков с неизвестной буквенно-цифровой маркировкой. Взламывать без пригляда неохота, а ящики тяжелые, килограммов за 60, сдвинуть могу, но одному такое перетаскивать нет ни малейшего желания. О чем и докладываю Хокинсу. Штаб-сержант на минутку снимает шлем, протирает платком взмокший череп, очевидно, так ему лучше думается, и для возни с тяжелыми грузами отрежает мне в помощь Фреда. Или наоборот. В общем, на пару разберетесь. Не без труда вытаскиваем на траву один из ящиков, который и вскрываем с помощью монтировки кусачек и какой-то матери. Под деревянной упаковкой обнаруживается мощный амортизационный слой всяких там опилок и лежащий в этих опилках контейнер, примерно в половину наружных габаритов ящика, металлический. Чертовски тяжелый и массаракш с очень характерной такой эмблемой черно-желтого трелисника. Фред от такого сюрприза роняет монтировку себе на ногу и выдает малый боцманский загиб, ну или по крайней мере его ангельский аналог. «Джемми строгать твою бабушку через крымск, кого мы тормознули?» Подошедший хокинс смотрит на нашу находку и выдает в ее адрес уже большой боцманский загиб. Причем я, хотя и не жалуюсь на свой разговорный английский, понимаю едва одно слово из пяти. Да уж положим думаю я кого мы тормознули по айдишкам проверить в принципе возможно, особенно если дать перекрестные запросы о каждой из поименованных персон по всем окрестным территориям, причем желательно неофициальным каналам, а через сеть знакомых и друзей каковые сети по науке именуются горизонтальными связями. но вот что делать с таким трофеем задачка уже совсем другого порядка.